прикрытых резиновыми мембранами с прорезями. Пока птица не просовывала клюв через прорезь, она не знала, в какой из кормушек лежит зерно. Теперь Крамеру нужно было обучить птицу искать пищу в одной какой-нибудь стороне клетки. Он выбрал для этого восточную кормушку, и в семь часов утра Насыпал в нее зерно. Птица проявила большую настойчивость и после серии попыток обнаружила, что пища лежит только в восточной кормушке. Через 28 дней обучения, дрессировка проходила от 7 до 8 часов утра, скворец усвоил урок. Пришло время решительной проверки. Крамер перенес клетку на 10 километров и в 17.45 насыпал зерно в восточную кормушку. Как теперь поведет себя птица? Во время утренних дрессировок солнце находилось чуть-чуть правее восточной кормушки. Теперь же к концу дня оно было позади западной. Будет ли птица сейчас искать пищу в восточной кормушке или повернет за ней в направлении солнца? Крамер напряженно ждал. Скворец немного пометался по клетке, видимо в нерешительности, а затем, ошибившись всего один раз, повернулся к восточной кормушке. Итак. Птица каким-то образом знала, что для того, чтобы найти восток утром, надо двигаться по направлению к солнцу, а к концу дня так, чтобы солнце оставалось непосредственно сзади. Чтобы еще более утвердиться в своих выводах, Крамер придумал исключительно изящный эксперимент. Прежде всего он обучил скворца находить пищу независимо от времени дня. В западной кормушке. Затем он закрыл клетку защитной ширмой от настоящего солнца и осветил ее искусственным солнцем, но так, что свет падал все время с одной и той же стороны запада. Что будет делать бедная птица при таком солнце, который непрерывно светит с одной и той же стороны? К удивлению, сгоравшего от нетерпения крамора, скворец отнесся к этому светилу как к настоящему, то есть повел себя так, словно солнце перемещалось, как ему и положено, по небосводу. Поскольку он был обучен искать пищу в любое время дня в западной кормушке, он искал ее в восточной кормушке в 6 часов утра. В северной Полдень и в западный в 17 часов. Можно ли было теперь сомневаться в том, что эта птица с темными переливающимися перьями могла определять время дня с точностью до минуты? Вот о таких удивительных открытиях сообщил Крамер научному миру в начале 50-х годов. И хотя эти открытия очень быстро принесли ему мировую известность, сам он смотрел на свои достижения глазами непредубежденного человека. Предстояло сделать еще очень много, чтобы выяснить, как же именно ориентируются птицы. Поскольку он показал, что птица определяет направление, ориентируясь по Солнцу, И учитывая его суточное перемещение, можно было считать, что она обладает солнечным компасом, которым пользуется точно так же, как штурман магнитным компасом для прокладывания курса. Но это было лишь частичным решением проблемы, ведь человек для определения направлений должен иметь еще и карту, а также знать свое местоположение на этой карте. Значит, для того, чтобы достигнуть конечной цели перелета, птицы тоже необходимо располагать какой-то картой. Но о такой карте пока никто не знал.